Глава тридцать первая Трое стороживших лего-солдат погибли, превратившись в изломанные груды мяса и костей. Трудно было представить, чтобы такое могла проделать вода. Хотя Эл повидал тела, вынесенные на берег морскими волнами и поднятые со дна судоходные реки, но даже они не выглядели так ужасно. То, что сотворила магия про матери, производило впечатление самого настоящего фарша. Словно не вода из увечила стражников, а сам угорь пробрался по трубам, переживал их и выплюнул. Двое же дознаватели отправились в больницу. Оба были без сознания, с переломами и гематомами. Они ничего не могли рассказать о случившемся. Вопрочим, догадаться о том, как исчез след, было не трудно, так же как и всгигал не мог ничего засвидетельствовать и дайн. Он вышел из комнаты после того, как Лэг заявил, что говорить будет только с демоноборцем. Новоявленный начальник городской стражи отправился разыскивать Элла, и это спасло его. Вода лишь отшвырнула его, ударив о стену, но не убила и не искалечила. «Зачем праматери было использовать футакуси, если она прекрасно сама справляется?» — проговорил Иона, спускаясь, Впереди Элла и Дайна. Все трое отправились осмотреть подвал экзекуторской. Вода ушла, оставив следы в виде убитых и раненых. Одних отправили в Морг, других в больницу. Здание осталось пустым, так как в городе имелось совсем мало непосредственных подчинённых экзорциста. Оставшихся в живых отправили в дома гонцов с вопросами, которые составил для них демоноборец. Сохранять же в экзекуторской было больше нечего. Это мы узнаем, когда вернутся твои люди, сказал Некромант, для того они и опрашивают родственников убитых. Олег намекнул, о чём хотел сказать нашему демоноборцу, спросил Дайна Иона. Он отворил дверь, и все трое вошли в сырой подвал, пахлый тиной и плесенью. Повсюду блестела вода, свет факела, который держал Дайн, отражался в каплях, превращая их в сотни мерцающих огоньков. "А нет", качнул головой адъютант. "Но я спрашивал Лега о том, кто не надоумил его и остальных начать эксперименты. Думаю, об этом речи пошла бы". "Интересно, почему он не хотел говорить этого никому, кроме меня", заметил некромант. "Полагаю, это не из-за моей популярности". Он выбрал не местного, буркнул Иона. Это очевидно. Именно. Вы оба связаны с Капитулом, сказал Л. И возможно, это остановило Лега. Намекаешь, что замешан член Капитула? Это вполне возможно. Член Капитула решил избавиться от бессмертия? с сомнением проговорил Иона. Что-то я очень сомневаюсь. Л подошёл к вентилям и попробовал их покрутить. Краны легко поддались. «Отсюда капает», — сказал некромант. «Кто-то разболтал соединение, чтобы обеспечить воде доступ в экзекуторскую». Дайн приблизился, поднеся факел. Иона тоже подошел и склонился над трубами. «Видите царапины?» — Эл указал на свежие и блестящие отметины. «Это оставлено инструментом. Кто-то пришел сюда и раскрутил все, что смог». Вот здесь ключ сорвался дважды, но человек не сдался и продолжал. Краны тоже разболтаны. Он раскрутил всё, а затем немного привернул обратно, оставив только тоненькие струйки, сказал Иона. Но под напором вода быстро заполнила здание. Именно, кивнул Никроманд. А вот и инструмент. Присев, он вытащил из-под нижней трубы разводной ключ. Тот, кто это сделал, оставил улику здесь, чтобы его не видели с ней. «Закрути все намертво», — мрачно велел священник Дайну. «Дай мне факел, я подсвечу». Пока адъютант пыхтел, заворачивая сочленение и краны, демоноборец обошел подвал. То, с чем он столкнулся на этот раз, не оставляло трупов. А значит, некроманту некого было воскресить и допросить. Ну, разве что убитых дознавателей, но что они могли рассказать? Как комната заполнилась водой, которая перемолола их? На это не стоило тратить ни времени, ни магию. Живые тоже не отличались болтливостью. Необычное, сложное дело. Да еще и город, из которого не выберешься просто так. Впервые Эл почувствовал себя в Аль-Тахире в ловушке. Не испугался, но осознал опасность. Что если член Капитола, замешанный в убийствах, захочет похоронить знаменитого легионера здесь? Что если все члены Капитола действовали заодно? Они управляют этим городом, и армия находится у них в подчинении. То что армия, все жители непосредственно зависят от Капитола, ведь именно он поставляет им бессмертие. Праматерь, что бы ни делала, останется неприкосновенной, но ее волнует, кажется, лишь незыблемость стоев Аль-Тахира. А вот люди. Хм. Люди были теми, кого действительно стоило опасаться. Впрочем, так всегда дела и обстоят. Наконец, Эл заметил то, что искал. Обернувшись, чтобы убедиться, что жрец и Дайн заняты закручиванием кранов, он быстро присел, подобрал что-то с пола и сунул в карман плаща. Давай ещё и эти два, показал адъютант Иона. Аккуратней, не соскакивай. Я солдат, а не сантехник, проворчал, налегая на ключ Дайн. Но ну, руки-то у тебя откуда растут? Уже не уверен. Закончил? спросил некромант, видя, что Дайн отступил, опустив ключ. Ну, кажется, да. Думаю, больше в здании вода не появится. Тогда пошли наверх. Благодаря остервятнику с оглядатаю Эл заметил приближавшихся к гизкудрских стражников, посланных в дома убитых. Должно быть, они вернулись с ответами на вопросы, которые велел задать им демоноборец. Выйдя из здания L направился к стражникам навстречу, и они с дайным Y2 успевали за ним. Все собрались. Легионер мысленно пересчитал явившихся. А пока нет, ответил один из дознавателей, повертив головой. Нет двоих. Докладывайте, кивнул L. Стражники не взглянули на Ионо, тем самым и спрашивая разрешения у своего начальника. Кажется, они признали право демноборцев проводить расследование и отдавать распоряжения. Мы обсудили по пути, сказал один из стражников. Всё сходится. Выкладывай, велел Л. Если понадобятся детали, я спрошу. Вода в домах убитых была отключена. Жёны некоторых жертв засвидетельствовали, что в последнее время супруги панически боялись открывать краны. Они заблокировали в подвалах подачу, сняв и спрятав вентили. Это было очень неудобно, однако никакие жалобы домочадцев не помогали. Как я и думал, кивнул некромант. Проклятье, значит, они боялись проматери, воскликнул экзекутор. Выходит так, что-то заставило их предполагать, что Угорь может попытаться прикончить их. Возможно, им подсказали. Но я сомневаюсь. Кто бы ни не недоумел Гонцов заняться экспериментами, он должен был хотять избавиться от них. Так что покушения про матери были бы ему только на руку. Почему же они не уехали из города, спросил Дайн. Смылись бы-то и все дела. Конечно, покинуть Алтахир нелегко, но не невозможно. А если их не выпускали? Дайн покачал головой. «Нет, они не подавали прошения об отъезде. О таком я бы знал». «Тогда, полагаю, дело в том, что вдали от города магия угря перестает действовать», — сказал Эл. «Они умерли бы через некоторое время». Демоноборец и Дайн взглянули на Иону, ожидая подтверждения. Жрец нехотя кивнул. «К сожалению, ты прав, легионер. Аль-Тахир не просто так закрыт. И на вход, и на выход». Только здесь мы можем жить вечно и пополнять наши ряды ни к чему. Многих жителей трудно контролировать. Кто-нибудь обязательно захочет уехать. Сдерживать же толпу, рвущуюся из города, и вовсе невозможно. "Идите в здание", велел дознавателям Иона. "Вы хорошо потрудились". Когда солдаты ушли, он уставился на некроманта. "Итак, что мы имеем?" Есть некто использовавший Гонцов, чтобы получить кровь проституток. Есть также человек, подсказавший им, что угорь может добраться до них по водопроводным трубам. И это едва ли один и тот же фигурант дела. Плюс кто-то развнтил трубы и краны в экзекуторской, чтобы обеспечить про матери доступ к свидетелям. Выходит, против нас действует по меньшей мере двое, заметил Дайн. Это если первый и последний совпадают. Я думаю, сейчас надо попытаться выяснить, кто входил в экзекуторскую и спускался в подвал, сказал некромант. Это либо один из дознавателей, либо человек со стороны. В последнем случае его визит не мог остаться незамеченным.